Ну, после вчерашнего дня я уже не был уверен, что закат через 2 часа после полудня следует считать выдающимся событием. Ночь после него не наступила, а значит, всё в порядке. Теперь у нас так. "Похоже, закаты ему понравились", наконец сказал я. "Или ей?" "Или ей", согласился я. "Просто художник слову мужского рода. Кого угодно можно так называть". "Думаешь, всё-таки художник?"